Глава пятая. Дмитрий. После двух месяцев тренировок учитель решил сделать мне сюрприз. По-другому это назвать нельзя. Когда я, проснувшись, явился в тренировочный зал, то вместо очередной тренировки учитель жестом руки пригласил меня присесть на неизвестно откуда взявшийся стул возле небольшого столика. Сам же при этом сел напротив меня. «Сегодня у нас будет освоение новых знаний и умений твоего тела», размеренно произнес он, внимательно глядя на меня. Дело в том, что в тебе есть весьма современные устройства, которые у тебя на родине называют нанитами, хотя на них они похожи лишь отдаленно. Если он думал, что этой новостью сможет меня удивить, то ошибся. Меня уже вряд ли что-то способно удивить. Не дождавшись от меня реакции, он, хмыкнув, продолжил. Эти мельчайшие устройства практически полностью контролируют твое тело. Если ты сейчас обратишь внимание, то внизу поля твоего зрения находится необычный маленький шарик. Увидел? «Я достаточно быстро обнаружил эту самую точку, что никуда не исчезала несмотря на повороты моей головы». «Да, увидел», – растерянно ответил я, не совсем понимая, что происходит. «Теперь сконцентрируй свой взгляд на этой точке и мысленно прикажи ей открыться», – менторским тоном произнес учитель, после чего махнул рукой над столом, и над ним появилась голограмма точного изображения того, что у меня в глазах. «И это было более чем странно». «Начнем с того, что я видел фигуру человека в виде кучи линий разного цвета. Несложно было догадаться, что, видимо, это я. А вот цифра 100 под фигурой – это, наверное, количество моих жизней». Изучая новую картинку, слушал, о чем говорит учитель, показывая рукой на голограмме тот участок, о котором шла речь в данный момент. Ничего сложного в этих объяснениях не было. «Если линии зеленые, то все в порядке», Если начинают краснеть, то это показывает поврежденные участки, плюс параллельно показывает процент повреждений и время, которое потребуется анонитам, чтобы починить данную область. Если я правильно понял, то у меня что-то вроде нейронной сети или чего-то подобного. Еще мне показали дополнительные функции, такие как возможность менять черты лица, цвет глаз, даже волос и их длину. В общем, полная смена внешнего вида. «Вы сказали, что это не совсем анониты». Когда учитель закончил рассказ, спросил я, «А что это?» «Это подобные им механизмы, но только работают они благодаря магической силе. С помощью нее же они и воздействуют на твои клетки. При этом на данный момент они используют в качестве зарядки амулет, вшитый в твое тело. Но ну, после того, как ты овладеешь магической силой, они станут использовать напрямую твою энергию, тем самым работая эффективнее», подробно пояснил учитель. «На этом пока и остановимся. Если будут еще вопросы, спросишь. А пока измени внешность». «На кого?» – спросил я, растерявшись. «С художественной составляющей у меня были проблемы». «Вот тут каталог различных примеров внешности. При этом он указал рукой над схемой моего тела на голограмме туда, где висела желтая точка. Открой его и, допустим, возьми 137-й образец» как и все остальное в этой программе или что это такое. В общем, тут все активировалось и открывалось простым мысленным приказом. Очень удобно. В папке действительно была целая куча образов, которые тут же ложились на изображение моего лица, демонстрируя то, как я буду выглядеть в случае применения именно этого образа. Учитель выбрал самый нестандартный вариант. Более взрослый мужик с белыми волосами и такого же цвета короткой бородой. Выбрав этот типаж, я мысленно применил. После чего начали происходить изменения, которые я ощущал только как что-то странное. Как будто мое лицо пластилин, и сейчас его усиленно лепят. Необычные ощущения, причем приятными я их назвать не могу. Но и неприятными они тоже не были. Скорее, просто раздражали, но не более. В момент изменения лучше не двигаться и ничего не делать. Между тем, пояснял учитель, вставая. «Сегодня тренировки не будет, так как твоему новому обличию нужно время для создания. И главное – закрепление результата. Именно с этой внешностью пойдешь на миссию». После этих слов он развернулся и ушел, оставив меня одного. Мне только и оставалось, что смотреть на таймер до завершения операции. А это, на секундочку, почти два часа неподвижного сидения. Мог бы предупредить. Пока сидел, до конца изучил все возможности нового интерфейса. Их оказалось не так, чтобы много, но и немало. Одного не могу понять, каким образом передается от меня сигнал. Ведь как-то учитель смог продемонстрировать голограмму с тем, что видел я. Во мне что, и передатчик сигнала сидит? Похоже на то. На следующий день возобновились тренировки. Как и до этого, тренировали уже сражения с холодным оружием. К тому же, кроме одного противника, учитель стал звать на помощь еще несколько таких же молчаливых мужиков. Иногда приходилось драться одновременно против пяти человек, вооруженных разным оружием. Топоры, мечи, кинжалы, щиты, копья, чего тут только не было. И хотя оружие оказалось явно затупленное, и все мы были в броне, но из-за силы ударов у меня после таких тренировок даже с повышенной живучестью болели все части тела часа два. Зато продвигался вперед ударными темпами. К концу очередного цикла тренировок я практически был готов к бою. Вторая миссия заключалась в том, чтобы прибыть в какой-то замок и на протяжении 10 часов удерживать его оборону вместе с местными. Для этого мне выдали практически полный рыцарский доспех и двуручный меч. С прибытием проблем не возникло, а вот с удержанием сразу появились трудности. Во-первых, нападавших оказалось намного больше, чем защитников. Даже затрудняюсь сказать, насколько. Во-вторых, времени на координацию разговор не было. Как только я привыл замок, так сразу начался штурм, как будто ждали только меня. В обороне было всего пять рыцарей и около сотни обычных воинов, а вот нападавших оказалось больше тысячи точно. Ворота они сломали практически сразу, при этом еще и на стены лезли. Я, решив встретить нападение заранее, забрался сразу на одну из башен. Судя по виду, ее уже конкретно потрепали, а главное, я тут оказался один. Сначала более-менее успешно успевал сбрасывать залезающих врагов. Но уже через пару минут их стало столько, что я физически не успел сбросить всех. Двое подобрались ко мне сзади и тут же напали. Я только что сбросил очередную лестницу, как ощутил удар по спине. Слава богу, удар пришелся касательно и точно в часть доспеха. Так что сразу развернувшись, я снес нападавшему голову, тут же довернув, атаковал второго, который успел тоже нанести свой удар. Как же хорошо, что доспехи защитили меня. Приложив хорошенько этого кадра, я ударил его крестовиной и сбросил вниз. Пусть полетает. Расправившись с ними, заметил, что перед входом в донжон уже идет рубка. И что очень похоже на то, что наши проигрывают. Что неудивительно. Пока я спускался, все уже было кончено. Я, конечно, весьма живучий и сильный человек, но не настолько, чтобы в одиночку уничтожить такую толпу. К тому же они меня в итоге окружили и просто насадили на копья. Это был мой первый такой позорный проигрыш. Кажется, тут нужно не только рубать, но и думать головой. Возможно, я неправильно выбрал позицию для обороны? Над этим стоило подумать. А пока опять тренировки с учителем. Кстати, о миссии он не стал чего-либо пояснять. Просто сказал, что я сам должен найти решение проблемы. И, мол, я буду в этом замке до тех пор, пока не смогу выполнить задачу. Три раза пробовал различные варианты обороны, но каждый раз все заканчивалось плачевно. Их было слишком много. Да и выбрать позицию не получалось. С каждым разом я, конечно, убивал все больше и больше врагов, но этого было мало. Пока я, наконец, не подумал над тем, что не проще ли мне на все плюнуть и перестать пытаться помогать защитникам. Ведь моя задача — это защита донжона. Так может, прямо в нем и попробовать организовать защиту?» Приняв окончательное решение, я, пока тренировки, стал делать упор на сражение против большого количества врагов. Попросил учителя увеличить количество спарринг-партнеров до 10. Тот не отказал, а только с усмешкой произнес, что я, наконец, стал думать головой. «Значит, двигаюсь в правильную сторону». В этот раз не стал помогать защитникам, а сразу отправился внутрь донжона. Кроме меня, тут был еще один рыцарь и человек 10 воинов – «На удивление, они послушались моего приказа и заняли нужные мне позиции. Для меня главное это то, чтобы эти ребята прикрыли мне спину. А уж с теми, кто будет врываться в ворота, я, думаю, справлюсь». Первый отряд нападающих явился минут через десять. Этих я без особых проблем порубал к чертовой матери. Но постепенно врагов становилось все больше и больше». «Я один уже не успевал собой полностью перекрывать проход, и изредка кто-то из нападавших успевал проскочить мне за спину, но пока мои союзники держались, успешно уничтожая тех, кто прорвался». Так продолжалось часа два. Я рубился, словно робот, а не человек. Сил думать уже не было. Из моих помощников в живых остался рыцарь и еще один боец. Через полчаса не стало и их. Я остался один». Постепенно меня теснили вглубь донжона, и мне приходилось отступать, чтобы не споткнуться об трупы. Тут любая ошибка, и мне конец. Каким-то чудом прошло еще пять часов. Все смешалось в одну смазанную картинку, когда уже просто не понимаешь, для чего и зачем ты еще стоишь и дерешься. У меня осталась только одна разумная мысль, и вся она была обращена к таймеру, который висел у меня перед глазами. Осталось всего два часа. Это очень много, но по сравнению с прошедшим временем это пустяк. Главное не упасть. В какой-то момент враги закончились. Я даже не сразу понял, что произошло. Удивленно осмотревшись, увидел пол, полностью застеленный трупами. Их было не просто много, а целые горы. И тут в дверь ворвалось что-то огромное с дубиной наперевес. Это громадина, отдаленно напоминающая человека, но при этом по 4 метра ростом и два в плечах, груда мышц. В руках он держал дубину, что своим размером была, наверное, с меня. За Раффлен бросился в мою сторону. При этом махая с такой силой своим оружием, что трупы под его ногами разлетались в стороны, словно игрушечные куклы. И как это убивать? И еще никогда я не скакал и не бегал так быстро. С меня потоком лился пот, но я все равно умудрялся ускользать из-под ударов противника. Там одно попадание, и я погиб. Одно хорошо – Из-за его ударов на полу практически не осталось трупов. Все они были размазаны по стенам и углам зала. Но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно он меня достанет. Нужен план. И я его придумал. Еще в самом начале в одном из углов я заметил громадную бочку с вином. Вопрос в том, загорится оно или нет. Если там мало спирта, то нет. В любом случае других вариантов я не видел». Так что в один из моментов я отскочил к бочке, и когда эта громадина была уже рядом, перерубил здоровенный вентиль. Струя чего-то спиртного ударила прямо в этого, наверное, огра. А я тут же схватил факел, что каким-то чудом еще висел и горел на стене, и бросил прямо в этот поток. Вспыхнуло ярко и сильно. Даже не ожидал такой реакции. Там что, спирт что ли был? В любом случае, эта брага горела хорошо. А вот Огар, взрывев так сильно, что у меня чуть уши не заложило, с места стартанул прямо в угол донжона. Я думал, что он там и успокоится, но какое там? Этот урод снес просто часть здания и выскочил наружу, оставив меня на месте с открытым ртом. И как такое возможно? Быстро отскочив в центр зала, дабы не получить обломками по голове, я устало осмотрелся. Здание еще держалось каким-то чудом, с дурой в одном углу. Хорошо, хоть там за стеной был обрыв, тот монстр явно должен был сдохнуть. На полу валялись тела, что не снес с собой огар, а вот через ворота заходила очередная партия врагов. Они шли не спеша, и во мне что-то сломалось. Какая-то звериная сущность заворочилась в груди, пробудив доселе неизведанное мною чувство. Я был спокоен, но при этом жаждал схватки, с упоением ожидая момента, когда смогу рубить их тела, упиваясь кровью и криками умирающих. На фоне еще билась мысль, что это неправильно, и так быть не должно, но мне было все равно. Сжав меч двумя руками, я предвкушающе улыбался, и мне было безразлично, что из-за шлема мое лицо не видно. Главное, утолить свою жажду крови и смерти разумных. Теперь не я здесь жертва, а стадо, что решило напасть на меня. Плевать на время, его и так слишком мало осталось, чтобы успеть насладиться сражением. Я рубил и кронсал, словно зверь, а не человек. Моя сила стала настолько огромной, что с одного удара я фактически косил врагов, разрубая их тела как бумагу вместе со всеми доспехами. Когда закончилось время, я даже не заметил. И если бы не наступила резкая тьма, то рубился бы и дальше, несмотря на ранения и фактически отрубленную одну руку. Проснулся я разбитым и с тяжестью в голове. Особенно сильно горела почему-то правая рука. Удивленно осмотрев руку, обнаружил какую-то печать чуть ниже плеча. Но не успел я толком рассмотреть новое приобретение, как дверь в комнату открылась, и вошел учитель. «Вижу, ты уже обнаружил печать», — довольно улыбаясь, сказал он, не здороваясь. «Добрый день», — растерянно поприветствовал я, непонимающе глядя на учителя. «Что это?» «Сила наших врагов», — пафосно произнес учитель. «Думаю, ты ощутил силу, что она дарует на время». И тут я вспомнил ту жажду и желание убивать. От воспоминаний меня передернуло, настолько они были неприятны. «Не стоит сильно обращать внимание на первую стадию печати», усмехнувшись, успокоил он, увидев мою реакцию. «Скоро ты научишься контролировать себя и не поддаваться звериной воле печати. Этому и будут посвящены наши будущие тренировки. Мне кажется, что эта печать как-то воздействует на мое сознание» неуверенно произнес я. «Может, и не стоит ее использовать?» «Повторюсь», — поморщившись, перебил меня учитель. «Это всего лишь инструмент, и не стоит его бояться. К тому же он подарит тебе доступ к силе намного могущественнее, чем ты можешь себе представить. Ты ведь помнишь силу нашего уважаемого руководителя Деррика?» «Так это из-за печати?» — удивился я. «В том числе да», — уверенно ответил учитель. «Пока тебе доступен лишь первый ее уровень, но даже он позволяет увеличивать скорость и силу во много раз. Ты ведь помнишь, что стало доступно тебе в бою?» «К сожалению, помню», — побледнев ответил я. «Забудь про эмоции, это легко исправить и контролировать», — раздраженно произнес он. «Сегодня отдыхай, а завтра приступим к развитию твоей новой силы». «Можно вопрос?» — растерянно спросил я. Учитель согласно кивнул. «Откуда у меня эта сила? И почему вы сказали, что она от врагов?» «На второй вопрос придет время, и ты получишь ответ. Пока он будет тебе лишь мешать», – строго произнес он. «Что же касаемо первого вопроса, то тут всем ученикам мы ставим такие печати, но не все их могут пробудить. У тебя получилось, и тем самым ты сможешь достичь большего, чем другие». «Вот только почему-то у меня не было такой уверенности, как у него». После того, как учитель ушел, я все вспоминал те самые чужие ощущения, и они меня пугали своей чужеродностью и бескомпромиссностью. У меня тогда не было даже желания искать другой путь. Все поглотило жажда убийства и уничтожения. Но самое опасное было в том, что мне в тот момент казалось это правильным и верным. Смогу ли я овладеть этой силой, не потеряв себя? Сомневаюсь. И хотя пока учитель всегда подтверждал свои слова делом, я все равно сомневался». Три месяца тренировок новой силы так и не смогли убрать у меня все сомнения насчет этой печати. Да, я теперь могу контролировать ее силу и свои эмоции. Но также росло понимание того, что все не так просто, как говорит учитель. Я на подсознательном уровне ощущал, что эта сила не покорилась, а просто затаилась, выжидая своего шанса опять овладеть моим разумом и телом. Но в одном учитель оказался прав на все 100%. С ней я становился сильнее и быстрее многократно. Вот только был один нюанс. Существовал побочный эффект от применения этой силы. После ее применения я не мог ничего делать почти сутки. Как пояснил учитель, сейчас печать использует мою жизненную энергию для своей активации. Но после я смогу ее разбавлять духовной и магической силой, тем самым уменьшая побочный эффект. Вот только пока у меня таких сил нет. Следующая миссия третьего уровня оказалась не стандартным Рубиловым, а охраной. Мне нужно было охранять различных разумных от всего, что можно и нельзя. Первый раз охраняемым оказался обычный мужик, которого поразила стрела бандита, и я провалил задание, за что система забрала одну мою жизнь. Второй раз девушка, которую убила собственная сестра, и так далее. Прямых атак почти не было, а если и были, то очень неожиданные и в таких местах, где нападения не ждешь. В итоге на данный момент я уже потерял 10 жизней, и хотя тренировался постоянно, это не сильно помогло. Все равно раз за разом нападающие находили все новые и новые варианты нападения. На свою одиннадцатую попытку я отправлялся уже не столь уверенно, как раньше. Если честно, у меня уже мозги плавились от того количества вариантов, с помощью которых убивали объекты моей охраны. Но зато появилась идея. В этот раз мне нужно было охранять женщину в течение двух месяцев. Мир, в который я попал, оказался средневековым. Поэтому, недолго думая, я просто вырубил объект охраны и реквизировал две лошади и деньги у постояльцев таверны. Или по-простому, фактически украл а также захватил продуктов и просто свалил из города подальше. В конце концов, никто не ставил ограничений в плане методов охраны. Следы заметать я уже умел отлично. Так что, скрывшись в лесу, сутки плутал по чищобом, пока полностью не удостоверился в том, что так просто меня не найдут. Заодно обыскал женщину на предмет амулетов или хоть чего-то, с помощью чего можно было ее найти. Все подозрительное я просто выкинул, а ее саму связал и засунул кляп в рот. Уж очень сильно она была недовольна сменой своего положения. Ничего, потерпит, я все-таки ее жизнь спасаю. Проблему с продовольствием решил просто. Ночью, вскрыв свое лицо капюшоном от плаща, заходил в один из трактиров и там закупался продуктами на неделю, после чего опять сутки путал следы. Впрочем, на одном месте я не останавливался подолгу. Конечно, для объекта своей охраны я выглядел похитителем и сумасшедшим, ну да мне пофиг. Главное — выполнить задачу, а остальное — не мои проблемы. Были, конечно, и неудобства. Как-никак, мы разного пола, и у нее бывало желание уединиться. Вот только я это желание пресек на карню. Еще не хватало ей сбежать или еще хуже получить стрелу, пока я буду смотреть в сторону. Так что пришлось ей привыкнуть к тому, что справлять даже свою нужду приходится на моих глазах. Были еще проблемы с чистотой, так что приходилось раз в неделю подходить к реке, где быстро проводить ванные процедуры. Мылся ночью, когда максимальной слышимости я мог бы засечь любой шум. А вот женщине пришлось это делать днем, что, естественно, не добавляло ей радости, учитывая тот факт, что мылась она под моим бдительным взором. Был, конечно, момент, когда она даже пыталась меня соблазнить, но она, похоже, плохо понимала, в каком я сейчас состоянии. Мне не было дела даже до ее голого тела, не то что до ее вялых попыток. Меня настолько сильно достала эта миссия, что даже мыслей не возникало воспользоваться ситуацией. Правда, это напомнило мне о том, что уже давно я без секса, но эти мысли я тут же отбросил. Осталось всего пара дней до конца срока, и потом можно все обдумать и придумать, а пока только миссия». В последний день нашего путешествия я остановился недалеко от деревни, которая была буквально в 10 километрах от того города, где выкрыл свой объект охраны. Думаю, доберемся без проблем. Остановились мы на опушке леса, который тут был весьма редким. Но, учитывая тот факт, что стояла мрачная осенняя погода, встретить кого-либо шансов было мало». Именно в этот последний день я чуть не допустил роковую ошибку, рассказав Анастасии, так звали женщину, что сегодня последний наш совместный день, и завтра она будет свободна. Я с чего-то вдруг решил ее пожалеть и купить другую одежду. Мол, это была в ужасном состоянии, и она не сможет в ней нормально вернуться. Вот что стоило дураку подумать, что мужик, покупающий женский наряд, да еще и полный, вызовет подозрение Видимо, за месяц напряжения у меня явно мозги перестали соображать. Слишком я не заметил, да и не было ее. Просто в новую одежду воткнули заколку-амулет, которую увидел только когда Анастасия переоделась. Думаю, именно по нему меня выследили эти уроды. Правда, засек я их уже когда чуть не стало поздно. Их было человек сто, и тут хочешь не хочешь, но нужно что-то придумывать. К сожалению, первым делом эти уроды сделали залп из луков по лошадям, так что пришлось уходить пешком. Да еще и связать эту дуру не получилось. Вот только от чего то она не сопротивлялась. Привыкла, что ли? Отбежав максимально в сторону, осознал, что у них собаки, и я так просто не уйду. Пришлось оставить возле дерева Анастасию и рискнуть, отправившись навстречу погоне. Уйти я не смогу, а вот уничтожить их легко. Активировав печать, я ринулся в атаку. Охотники явно не ожидали, что на них нападут. Потому я успел перебить десяток, пока до них дошло, что дело пахнет жареным. Естественно, первым делом убивал лучников. Они были слишком медлительны и не могли толком мне ничего противопоставить, особенно на открытой местности. Именно в этот момент я чуть не совершил вторую ошибку. Слишком увлекся, и вместо того, чтобы вернуться сразу назад, когда остатки гури-охотников принялись убегать, я еще пару минут гонялся за ними. И только женский крик сзади моментально привел меня в чувство, а спина покрылась холодным потом. «Остались сутки». С максимальной скоростью помчался назад и успел. Их было трое. Анастасия, видимо, осознав, что ее хотят не спасти, а убить, смогла убежать от этих троих хитрецов. Но в итоге ее зажали возле одиноко стоящего дерева. Недолго думая, я подлетел на максимальной скорости к ним. Все решилось за десяток ударов. Хотя ребята и оказались явно не новички, но куда им до меня? У меня в руках остался только кинжал, но и его с головой хватило, чтобы разобраться. В итоге три трупа и целая Анастасия. У меня аж вырвался вздох облегчения. К счастью, ничего больше за следующие сутки не произошло. Так что, проводив ее обратно в город, я успешно завершил задание. Наконец-то этот чертов третий уровень пройден. Чему мой учитель был искренне рад. Особенно после того, как сообщил о новом задании на четвертом уровне. «Убить охраняемую цель». И почему я не удивлен? Правда, учитывая мой опыт, вряд ли у меня возникнут проблемы. Но, с другой стороны, не просто так это задание выше уровнем, а значит, явно будет сложнее. Одно хорошо – ограничения по времени не было. То есть я смогу в мире, где будет мое задание, подготовиться. Это радовало, как и то, что все данные по цели у меня будут. Что ж, будем готовиться?»